Домовому. Помести мирного незримый покровитель. Тебя молю, мой добрый домовой, храни селеньи лес и дикий садик мой, и скромную семьи моей обитель. Да не вредят полям опасных лад дождей и ветра позднего осенний набеги. Да впору благотворный снеги покроют влажный тук полей, останься тайный страж в наследственной сини. Постигни робостью полуночного вора и от недружеского взора счастливый домик охрани. Ходи вокруг его заботливым дозором, люби мой малый сад и берег сонных вод, И сель у кромный огород с калиткой ветхой с обрушенным забором люби зелёный скат холмов луга измятые моей бродящей ленью прохладу лип и клёнов шумный кров они знакомы вдохновению